Берлин, тысяча девятьсот тридцать шестой год. Гануссен сидел в кресле в кабинете Геббельса, покуривал сигару и медленно говорил, что я могу сказать рейхсминистр, не было достаточно нескольких взглядов, чтобы понять. Ганнов сын потянулся к столику, на котором стояла рюмка с коньяком, взял её, отпил глоток, похмокал губами. "Чтобы понять, что?" резко спросил сидевший за столом Геббельс. Громадный канцелярский стол производил внушительное впечатление на посетителей, и маленькая фигурка рейхсминистра казалась за ним ещё меньше. За спиной Геббельса на стене висел огромный портрет Гитлера. И изображение фюрера было больше, чем рейхсминистр в натуральную величину, что передо мной шарлатан. Но Ганусин вновь отпил глоток, потянул сигару и выпустил дым. "Что но?" вновь нервно спросил рейхсминистр. "Но шарлатан очень умный, наделённый некоторыми телепатическими способностями. Какими же интересно знать, что я должен сказать фюреру?" с способностями телепатической связи, я постараюсь выяснить всё подробно. При близком общении я сумею его заинтересовать. Учтите, доктор Фюрер проявил самый живой интерес к этому еврею. И если, понимаю, усмехнулся Гамсом, если он произведёт впечатление на Фюрера, мне дадут отставку. Совсем не обязательно. Один прорицатель хорошо, два, а лучше. Жду от вас сообщений, доктор. А теперь допивайте коньяк и пошли вон. Ганусон нисколько не изменившись в лице допил коньяк, поставил рюмку на стол, поднялся из кресла и спокойно вышел. Гебель с злыми глазами смотрел ему в спину.